Часть вторая. Колыбель из Палина. Глава первая. Прибытие на Тихую. Артемида уже третьи сутки по независимому времени кружила по экваториальной орбите вокруг Тихой. А нам пока не то, чтобы высадиться, даже контрольную проверку пройти не удалось. На четыре заповедника А группы приходилась лишь одна бригада инспекторов допуска, которая только и могла утвердить после тщательного досмотра Разрешение управления по охране природы на посадку и отлов животных. Бригады ИД в различных зонах с ограниченным доступом состояли из разных специалистов. Но в нашем случае решающую роль играло мнение экспертов комиссии по контактам. Организация это была очень серьёзной. О необходимости подобного учреждения заговорили задолго до того, как началось широкое освоение ближайших к Земле звёздных систем. Изначально она возникла в недрах Межнационального управления Интеркосмос, как астрологическая группа по изучению проблем контакта с ксеноморфами АГПК. И в её видении находились лишь вопросы, непосредственно касающиеся взаимоотношений с представителями внеземных цивилизаций. Но очень скоро заявленные функции пришлось значительно расширить. Жизнь вообще и разумная в частности Оказалось не таким редким явлением во вселенной, как считалось раньше. Каждый новый контакт порождал новые проблемы и ставил новые задачи. После ряда инцидентов, часто с печальными последствиями, у участниками которых становились не только и не столько учёные-исследователи, сколько люди самых разных профессий и родов деятельности, возникла насущная потребность хоть как-то упорядочить отношения землян с неземлянами. Необходимо было и скоординировать действия различных структур, созданных к тому времени человечеством, от правительственных до частных, от научных до коммерческих. Все они имели свои интересы в космосе, некоторым из них было плевать на интересы других, не исключая инопланетян. Поэтому на базе АГПК и создали комиссию, занимавшуюся преимущественно расследованиями ЧП и урегулированием конфликтных ситуаций. Мало помалу она приобретала всё больший вес, превратившись в итоге в последнюю инстанцию по вопросам взаимодействия с внеземными цивилизациями вообще. Обратив в поле своей повседневной деятельности почти всю галактику, человечество так и не встретило ни одного сообщества разумных существ, способных хотя бы конкурировать с Земной Федерацией на равной основе, не говоря уж о превосходстве над нами. Исключение составляла цивилизация сияющей сферы. Ну и там о конкуренции либо о противостоянии речь не шла. Сфера являлась цивилизацией закрытого типа, чуждая всякой экспансии, направленной вовне, сосредоточенной на саморазвитии. Сфера являлась цивилизацией закрытого типа, чуждая всякой экспансии, направленной вовне, сосредоточенной на саморазвитии. Таинственное, могущественное и неприступное Она поддерживала с землёй лишь минимальный контакт, исключающий возможность взаимного вмешательства в дела друг друга. Контакты с расой программитаров, условное название, принятое людьми, и ей подобными не выходили за рамки случайных единичных столкновений на окраинах галактики, и хоть далеко не всегда заканчивались мирно, серьёзных проблем для человечества не создавали. служать для правительства и генштаба лишь поводом для совершенствования боевой техники и увеличения численности вооружённых сил. Все остальные цивилизации, включая и четыре расы населяющие планеты А группы, находились на заведомо более низком уровне развития. Дабы оградить их от нежелательного вмешательства, в первую очередь со стороны недобросовестных или некомпетентных, но оснащённых последними достижениями научно-технического прогресса представителей рода человеческого, и были созданы полузакрытые и закрытые зоны, по-иному заповедники. А комиссия по контактам взяла на себя чисто полицейские функции по их охране. Тесно взаимодействующей, частично подчинённой и зачастую соперничающей с комиссией в заповедниках организации стала ООП Поскольку охрана зарождающихся цивилизаций подразумевала и охрану окружающей среды в местах их обитания, а чтобы предотвратить межведомственную грязню относительно полномочий, правительство Федерации учредило инспекцию допуска. Исполняя свои обязанности, что контактёры, что у оповцы, зачастую становятся попросту невыносимы, когда приходится иметь с ними дело, особенно последние. Да, ну и понятно. Защитить от посторонних влияний носители разума на практике намного проще, чем всё то, что необходимо этим несчастным носителям для жизни в данный момент или станет потребным в далёком будущем. Сколько различных нюансов нужно учесть, не ущемляя при этом интересов землян, сколько вопросов положительно или отрицательно решить, просто голова идёт кругом. Тем не менее, и первой, и второй категории должностных лиц охотники способны сочувствовать только крепко стиснув зубы. Слишком уж часто они причиняют нам неприятности и мешают работать. Есть ещё одна организация, содержащая экспертов в инспекции допуска и способная испортить жизнь кому угодно. Обеденённая служба безопасности земной цивилизации ОСБЦ. перед которой пасует даже комиссия. Упомянутая контора страдает повышенной подозрительностью к окружающему миру и предпочитает видеть угрозу благополучному существованию человечества там, где её нет, чем не заметить там, где таковая имеет место. Полномочия ОСБЦ поистине безграничны. Она вправе подчинять своим эмиссарам даже неприкосновенные во всех остальных отношениях военно-космический флот Закрыть доступ на любую планету и в целую звёздную систему. Выдворить оттуда всех на свете, включая УОП и контактёров. Манипулировать кресерами ВКС, выдвигая их в любой район галактики из её пределы. Нанести превентивный удар силами армии по любой известной и неизвестной цивилизации на конец, причём сделать всё это раньше, чем вопрос о целесообразности подобных действий будет вынесен на обсуждение. во все галактический парламент. К чести безопасников стоит сказать, что выше перечисленные меры применяются ими только в случаях возникновения непосредственной, подтверждённой угрозы человечеству в целом, а разрешение на силовое воздействие было и остаётся пока прерогативой парламента и ни разу не использовалось самой ОСБЦ. У нас трудности с утверждением разрешения на посадку не предвиделось. Но старший инспектор допускаливнёв вместе со своими людьми находился ещё в пути, неделю назад вылетев из системы Ичфедака, другого заповедника А-группы, и должен был появиться здесь через 4 дня. А без его резолюции на планету разрешалось высаживаться только учёным из научного центра Тихая. Для них полагались лишь проводимые время от времени проверки деятельности до работников службы охраны заповедников. Вынужденную задержку мы использовали для отдыха. Экспедиция этого сезона получилась нелёгкой. Всегда так бывает, когда заворачиваешь на Инферно. Сначала все воодушевлены, но на второй день начинают думать, как бы побыстрее сделать работу и убраться оттуда. И после долгожданного старта ещё неделю радуются, что остались живы. Сумасшедшая планета. Одно хорошо, скучать там не приходится. и трофеи стоящие. После Инферны с её богомерскими чудовищами Соломония кажется сущим курортом. Перламутровых питонов ловить не трудно, но попадаются они редко, хотя раньше встречались почти повсеместно на обоих материках планеты. Бедняжки стали жертвой бешеного спроса на их безумно красивую кожу и вкусное мясо. Просто так его есть нельзя. Но после соответствующей обработки оно становится подлинной пищей богов. На Соломонии мы провели больше двух месяцев, пока добыли полное число заказанных нам экземпляров. Это была не столько охота, сколько поиск объектов для охоты. Но ну уж когда найдёшь, делать почти ничего и не приходится. Милые создания доверчиво заползают в простейшей ловушке. Что ж удивляться? что в период с момента открытия Соломонии и до введения запрета на добычу петонов их успели почти всех переловить. В настоящее время популяция перламутровых медленно восстанавливалась, хотя и не было надежды на то, что они без помощи извне смогут занять весь прежний ареал ранее, чем лет через 500. К концу первого месяца нам уже до Одры надоели бесцветные леса планеты и её столь же бесцветные равнины. Непрерывные вылазки за десятки, а иногда и сотни километров от лагеря и постоянные перемещения самого лагеря. Но хуже всего то, что ни на минуту нельзя снять маску. Атмосфера непригодна для дыхания. И отдохнуть от этого чёртова номорника можно только внутри корабля. Теперь впереди остался завершающий этап похода. Однако радоваться по сему поводу было рановато. Гарилы Фостера, за которыми мы прилетели на Тихую, стать лёгкой добычей не обещали. Шангар Капур не зря предложил за них сумасшедшую сумму и посулил выплатить премию даже в том случае, если мы не сумеем добыть все 10 пар. После просмотра отчётов по Тихой выяснился прелепопытный факт. Оказалось, что этих существ ещё никому не удалось поймать. Что значит никому не удалось? возмутился Крейг. Очевидно, его чувство профессионального охотника были оскорблены. За все 200 лет пребывания человека на Тихой а пытались вообще? засомневалась Кэт. Ещё как пытались, заверил её Рик. Мы втроём просмотрели только отчёты последних лет, а малыш всё на свете. Захвативы историю открытия, и кратковременный этап без системного изучения и колонизации. Их ведь увидели раньше, чем обнаружили туземцев, практически сразу после первой же посадки. Эти животные крайне любопытны. Когда началась разведка в тропических лесах, исследователи шагу не могли ступить без того, чтобы за ними не увязалась десятка два-три горил. На основании этого учёные заподозрили у них зачатки разума. пытались вступить в контакт, прокручивали различные программы, никакой реакции. Попробовали произвести отлов, но ничего не вышло. Горило собирались возле базовых лагерей и издале следовали за людьми по лесу, но близко к себе не подпускали, не позволяли даже снять себя на камеру. Как только они попадают в объектив, так сразу разворачиваются и бежать, словно чувствуют Последние отчёты вы все видели. Никакой стоящей хроники нет, одни обрывки. Я думала, они пуганы со времён бесконтрольной охоты на тихой, сказала Кэт. Здесь уже 150 лет как заповедник, возразил я. И охрана с каждым десятилетием становилась всё надёжнее. У некоторых видов сильная родовая память на такие вещи. Взять, к примеру, животных поплеколы, По плекола ясно, но это старая промысловая планета. Условия там другие, а на тихо и не охотились практически, лишь от случая к случаю. Существа телепаты, предположил Крейк. Таких полно. Возможно, сказал Рик. Подобная гипотеза относительно горел, выдвигалась, но до сих пор осталась непроверенной. Для этого надо их поймать, а они не даются, хоть тресни. Пловцы пытались замаскировать себя и ловушки всеми известными способами. Наглухо экранировали любые излучения мозга. Бесполезно. Если это телепатия, то странная какая-то. Ты ведь знаешь, что даже самые сильные экстрасенсы люди не могут видеть через что угодно. Животные телепаты тем более всех их рано или поздно ловят. На тихой существ телепатов вовсе нет. Свободный мыслеобмен не свойственен ни одной из форм жизни. Откуда же взяться таким способностям у одного только вида? Да ещё столь сильным? Ни одной из форм жизни изученной, уточнил Крейк. Ты и превратно понимаешь понятие хорошо изученная планета, малыш. Тихое считается хорошо изученной, но это значит лишь, что составлены более-менее подробные карты поверхности, недр Да, отловленные и препарированные энное количество живности процентов 40-50, причём основательному изучению подверглось вряд ли более 10%. Ещё о 20% имеются отрывочные сведения, об остальном прогнозы и предположения. Хотя не спорю, что отсутствие данных по столь крупному и распространённому животному, как горилло Фостера, нонсенс. Ты хочешь сказать, мы можем и не поймать их?" прищурилась Кэт. "Я так не говорил. Можно не беспокоиться," вмешался я. "Клиент оплачивает нам все расходы, связанные с проведением охоты, в срок до 6 месяцев, плюс обычное вознаграждение за потраченное время, даже если мы не поймаем ничего. Мы знаем условия контракта," сказала Кэт. "Похоже, этот копор тебе доверяет безгранично, пит. Мы ведь можем опуститься на поверхность и полгода сидеть там сложа руки. Идея хорошая, оживился Рик. Он знает, что я так не поступлю, сказал я. И никто из вас тоже. Будьте спокойны. Шанкар наверняка тщательно изучил ваши личные дела перед тем, как обратиться к нам. Что касается тебя, малыш, хотел бы я знать, что может тебя удержать на одном месте без дела полгода?